Глава 21. Наверху царила девять ночь. Дождь лил ледяным потоком, размывая непрогретую землю. Тучи клубились низко, казалось, вот-вот рухнут и раздавят. Ирина поскальзывалась, то и дело падая, но колдун был неумолим. Дёрнишься или что-нибудь выкинешь. Я вырежу окрестные деревни, а реку отравлю, пригрозил он. Быстрей шагай. Ноги не слушались. Перед глазами стояло искажённое мукой лицо Ивара. Ведь он пытался защитить её, или не её, Орма. Пусть так. Он хотел помочь, а теперь и лежал там внизу, болезненный тычок в спину вновь отправил Ерину в грязь. Но и дал возможность оглядеться краем глаза. Они вышли из-под земли у самой кромки леса. Дальше были только мёртвые заросли и пустошь, которая лениво переливалась в ответ на грозовые раскаты. Не было ей дела до творящегося рядом ужаса. Да живи ты. Пинок отправил Ерину на искорёженный проклятием куст. Прикрыв лицо, она с воплем рухнула. Жёсткие шипы разрезали и без того изуродованные руки. «Вперёд!» «Чтоб тебя, Нави, взяли!» Беззвучно выдохнула она, едва сдерживая поднимавшуюся в сердце ненависть. Та пришла на смену ужасу. Чужая, непонятная, будто отголосок чего-то большего. А жерелье тускло засветилось, откликаясь. Егирина испуганно прикрыла его рукой, умоляя подождать. Если колдун заметят, пощады не жди. Они продирались сквозь заросли к самому краю пустоши. Правду сказала Ребинка: если не знать, где вход в курган, ни почём не найдёшь. Егирина снова оглянулась и немедленно получила оплеуху. Невидимая петля захлестнула горло. И повела клапа по земли, не давая дёрнуться. Она не справится одна. Даже если приведёт трибинка подмогу, что русалки сделают? Защекочет его на смерть. Пусто ж пылала, цвела невиданным цветом, капли дождя разбивались о янтарь, отражая тёмный медовый всполохи. Даже задыхаясь, Ирина не могла взгляд оторвать до того манящим было зрелище. Ажелилев вновь потеплело чуе радоство перед глазами поплыло колючки исчезли остался один пепел укрывающий землю и пустошь по которой шла нескончаемая рябь как отброшенного в воду камня она стояла на коленях окровавленными пальцами перебирая мелкие осколки янтаря ломкие и острые они безжалостно резали кожу Вокруг кружили тени. Она знала силы на исходе, долго щит не удержать. Тот еле мерцал, выдавая её усталость. "Это не я", вырвался то ли крик, то ли рыдание. "Я не виновата, я не хотела". Тени не слушали. Одна бросилась вперёд, щит отшвырнул её, но остальные подбирались ближе. Они знали, Скоро отомстят. Я не могла помочь. Пальцы быстро сплетали увядшие веточки в единое, засохшие ягоды рябины оживали, наливались соком. Вливался в бузовра кровавленный янтарь, который тускло светил, подмаргивая. Его хозяин порадовался бы, знай, как она закончит свой путь. "Почему вы не спите? Вы должны!" она кричала и плакала. Слёзы падали на ожерелье, заставляли янтарь разгораться ярче. Живо. Видение рассыпалось в вихре боли. Ирина закашлялась, заскребла пальцами по горлу, пытаясь отдышаться, когда петля исчезла. Её трясло от холода, от чужой боли, пополам со своей. Но не было рядом гора, который обнял бы и сказал, что всё будет хорошо. Никого не было. Она одна. И умрёт здесь, если сейчас же не придумает что-нибудь. Колдун бормотал себе под нос, направив руки на землю. Из мёртвого пепла проростал валун, становясь больше и больше. В гладкой срезанной верхушке отражалось грозовое небо. По бокам горели чёрным пламенем горюнь камни в обрамлении янтаря. Целое состояние ушло. С гордостью пояснил Калдун, словно сам эти кристаллы добывал. Год и подготовки. Вовремя мы нашли курган с мертвецами древних. Драгоценности пошли на доброе дело. Убийство не может быть добрым делом. Ирина шарахнулась в сторону, живо представив, как здесь гибли дети, а их кровь лилась на пустошь. Тот авалун встал ровно на краю выжженной земли. «Спорный вопрос». «Палачи с тобой не согласятся?» — отмахнулся он и приказал вновь леденее. «Лезь». Сизую поверхность камня бороздили красноватые прожилки. Ирина обхватила себя руками, пытаясь придумать хоть что-то. А жерелье по-прежнему было тёплым, не жгло, не светилось... Все дни не приходили, сколько она ни звала, сколько ни пыталась зачерпнуть силы. Рядом завыли волки, откликаясь на её мольбу. Они слышали, но на помощь не спешили, не желая выходить из леса. Поустер шпугалы живых. С ладоней колдуна сорвались багровые искры, обратившиеся призрачными воронами. Сытые и такие знакомые Это они не спускались с неё глаз раньше. А Ирина ты их морыком считала. Птицы беззвучно бросились на волков, сквозь бурю раздались вои рычание. Выгрысом она решила играть. Потоком силы её швырнуло на камень, вышибев дух. Мы договорились. Вальт улыбнулся, а Ирину передёрнуло от отвращения. В чёрных от ближких пламени Он был похож на нави из страшных сказок. Ты добровольно ложись на алтарь, отдаёшь силу, и больше никто не пострадает. Ш что надо делать? Зубы клацали от холода, но страх ушёл, сменившись отстранённой решимостью. Не её, чужой. Её бы опять затянуло в омут памяти, но колдун начал говорить. Одновременно укладывая её спиной на валун. Ничего страшного. Вот так. Нужно лечь, прижать ладонь к камню. Совсем немного крови. Тонкий кинжал рассек запястье. Она прокусила губу, чтобы не вскрикнуть. Теперь лежи спокойно. Эй, спасибо, девочка. Он низко склонился над ней. Сорванное дыхание обожгло лицо. И Ирина отвернулась, уставившись на пустошь и смаргивая злые слёзы. Мокрые губы на миг прижались к виску, вызвав волну омерзения. Но тут же исчезли. Колдун отстранился, простёр над ней руки, речь его каркающая барабанной дрожью раздавалась в ушах, лилась к пустоши. Камень под спиной начал нагреваться, а ожерелье вдруг зло обожгло шею. Ещё теневшей так, что Ирина закричала. Ладони пристыли к жертвеннику, она рванулась, но ничего не вышло. Чары, какими бы они ни были, стиснули мёртвой хваткой. Поздно. Думая о том, что скоро всё закончится, улыбка на лице Вальда была безумной. Тёплые отблески пустоши изуродовали её, превратив в оскал, а глаза в чёрные провалы. В теле будто натянули струны, и кто-то невидимый дёргал за них, рождая мелкую дрожь. Больно. Она бы вытерпела, не взбесись о жерелье. Оно пылало, калёным железом жгло сквозь разодранный ворот, ветки сжимались вокруг горла, собираясь задушить. Ирина не выдержала и завыла. В груди свило гнездо отчаяния. Боль мешалась с чужой болью. Ужас с чужим ужасом. Безнадёжно, безнадёжно всё. Нужно сделать только шаг. Пусть уж прими, даже если проклятия не снять, те не больше не потревожат. Видения утягивали за собой, но если она сейчас провалится, то уже не вернётся. Ирина стукнулась затылком о плету, задыхаясь. Дождь стекал по лицу. «Почему капли такие горячие? И почему так ярко светит пустошь?» «Сдайся», — потребовал её мучитель. «Сопротивляясь, ты мучаешь себя. Отдай силу. Она не твоя. Перебьёшься». Раздалось хриплое совсем рядом. Свистнул меч, с воем отлетел назад колдун. Ирина забилась, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь бесконечную пелену воды — но Морок не желал выпускать из своих объятий. Голос принадлежал Гору, но его здесь быть не могло. Правда же? Она словно очнулась от тяжёлого сна. Рядом раздался грохот, что-то хлюпнуло, заскрипело. Гор вынурнул из темноты, склонился над ней, пальцы быстро прошлись по разодранной щеке. «Жива?» — Сипла спросил он. Елена кивнула и бессовестно шмыгнула носом. На слёзы сил не осталось, её раздирала дурная радость. Гор жив, значит, всё будет хорошо. Встать сможешь. Горло перехватило, потому она снова кивнула. Он хмыкнул в ответ, уголок губ дёрнулся, но отвлекаться было нельзя. Вспыхнуло Ирина даже не смогла крикнуть, а Гор уже развернулся и принял сизую молнию на лезвие меча. Его отбросило в сторону. Вальд кинулся следом за валун, а дальше было не разглядеть. «Вставай и беги!» Но она не могла. Ирина дёрнулась, но её пришпилило к камню магии. «Бейся, не бейся, а встать не получалось!» Чувство, будто из неё пытаются вытащить сердце, ушло. Боль стала меньше, но тело не слушалось. "Вставай!" рявкнул Гор, ударом в челюсть отправляя колдуна в грязь, но тот перекатился в бок, меч в пустоту чавкнул по земле. Нечего лежать на холодном. Несмотря на весь ужас происходящего, Елена фыркнула. Последнее, что её сейчас волновало, это застуженное утро. "Еринушка, потла ты дело, говори, слезай". Рядом стоял, подпрыгивая дедушка, снова в кольчуге. В руках он сжимал палку с говрёшей. Череп воинственно сверкал глазницами, заливая прогалину мёртвым белым светом. Ирина не успела удивиться, откуда тут взялся домовой, а из темноты Одна за другой уже выныривали кикимеры в окружении болотных огней. Они держали ветки, с насаженными на них черепами. Возглавлял процессию бонкушник, потрясая костяным посохом, штаны из человеческой кожи влажно поблескивали. Нечисть медленно брала дерущихся в кольцо. Нападать они не спешили. Первыми на колдуна бросились оганьки. Но он отмахнулся от них волной сырой силы, не дав приблизиться. "Вставай, девенька", проскрипел домовик, пытаясь уцепиться за валун. Рост не позволял ему подтянуться. "Вставай, пока убийца отвлёкся". "Дедушка, не надо", Ирина лихорадочно затрясла головой. "Не могу я. Не трогай. Погибнешь". Пусть силу из неё больше не тянули, и ожерелье перестало душить, алтарь не отпускал, поверхность под ней мелко дрожала, эта дрожь передавалась телу, даже зубы клацали. «Эй, аспет!» — завопил дымовик, сразу убрав руки. «Беда у нас, помощь нужна!» «Я занят, дед!» Гор попытался подскочить к ним, Но Калдун не дал, кинувшись на перерез. Достать его мечом не вышло. Он ловко ушёл от удара, а когда Гор бросил в него клубок молний, в ответ полетели ледяные стрелы. Луч, выпущенный одним из черепов, про свистел мимо, прожигая землю, взметнулся дымкой и пепел. Гор закрыл глаза ладонью, за что чуть не поплатился. На него кинулись багряные птецы. Он едва успел увернуться. Свет черепов ослеплял. Уберите эту дрянь, не мешайте. Удар. Вновь полыхнули молнии, вновь полетели им навстречу вороны. Сели он с волота. Беспокойно шипнул дедушка. Столько жизни забрал, крови выпил. А эти кочерёшки всё мечатся. Ты совелись, девенька, пробуй. Чем подсабить-то? Кикиморы и правда застыли в растерянности. Больше они не лезли, то ли не желая вмешиваться, то ли опасаясь ненароком ударить в гора. Чародеи обменивались заклятиями, стремительно двигаясь. Ерине казалось, колдун только уворачивается, не подпуская гора к жертвеннику. Он ведь знает про рану. Выматывает ждёт чего-то. Ирина снова забилась, но всё, что смогла, поднять голову. Ладони прилипли к камню намертво, они просто не слушались. Не выходит. Она слезть не может. Можно отрубить руки, прохрипел гонкушник, оказавшийся рядом. Я тебе отрублю. Дедушка в сердцах пнул землю, пепел взметнулся чёрным вихрем. Что изобразить надо? «Булыжник непрост. Вон сколько каменьев сверкают. Ты бы лучше за бабами своими следил. Толку от них никакого. Такое стадо одного убивца повязать не могёт. Сначала здесь разберёмся. Люди пусть решают свои проблемы сами. Нужно уничтожить жертвенник». Бункушник, не рассуждая, коротко замахнулся и ударил посохом по камню. «Булыжник». Елена даже испугаться не успела. Валун низко загребежжал, словно хлестнули по воде мокрой тряпкой. Волна горячего воздуха вдруг окутала с головы до ног, волосы встали дыбом. Бункушника отшвырнуло прямо на пустошь. Он истаил, ещё не коснувшись её, просто рассыпался на мелкие искры, осевшие на янтаре. От грохота содрогнулось небо. Пустошь глубоко вздохнула, пробуждаясь. Медовые всполохи разогнали ночную мглу. Обжёг могильным холодом жертвенник. Ирина кубарем скатилась с него, не сразу сообразив, что свободна. Домовой тут же очутился рядом и принялся перевязывать липкие от крови запястья. Но её волновал только гор. А жерелье пылало, тянущее чувство в груди вернулось, Но Ирина перевалилась встать и хотя бы выползти из-за валуна, чтобы взглянуть на бой. Сиди, шикнул дедушка. Мужики дерутся, куда тебе? Бункушник, она ещё не верила. Всё случилось так быстро, одно неверное движение. Нечесть казался несокрушимым, а теперь даже пепла от него не осталось. Домовой покрепче воткнул палку с Гаврюшей в землю и покачал головой. «На пустошь никто ступить не может, а его вон как припечатало сырой силой!» «Сгинул!» Рядом испуганно вскрикнула Кикимора. Ирина не выдержала. Прижав ладони к груди, чтобы сдержать рвущееся наружу сердце, выглянула из-за валуна. Гор пропустил удар и рухнул навзничь, и кимеры после гибели бункушников метались по прогалине, отбиваясь от стаи призрачных воронов. Черепа голязгали зубами, сверкали глазами, смертоносные лучи пронзали птиц, но они появлялись снова и снова. Из леса донёсся жалобный вой. Волки проигрывали битву. Калдун улыбался, сжатые кулаки светились багрянцам. Вспыхивали и гасли вокруг чёрные искры, а глаза отливали янтарём. «Так просто!» — прокричал он, выставив перед собой руки. «Вот оно! Смотри! Столько усилий и экспериментов! А нужен был катализатор!» Гор попытался приподняться, но одна из птиц с размаху врезалась ему в живот. Он застонал, упав обратно. В глазах двоилось. Видение было так близко, только сдайся, и давно минувшее встанет перед глазами. Но Ирина усилием воли сбросила морок и подхватила палку с говрюшей. "Куда?" "Гор!" Она успела вовремя, прыгнула вперёд, выставив череп перед собой. Белый свет из его глазниц развеял воронов, но Вальда не задел. Тот играючи отбил луч в сторону, и одна из кикимор с тихим вздохом осела на землю. «Беги, ненормальная!» — простонал гор. Не собиралась она бежать. Некуда. Жертвенник больше не держал, но в голове звенела. Тянущая боль никуда не делась, а ожерелье жгло, жгло, жгло. «Сколько силы!» — восхищенно прошептал колдун. В глазах его бесновались искры безумия. Гор ударил из-за её спины. Заклятие даже не обрело форму. Оно не причинило убийце вреда, но дало спасительный миг, чтобы череп выпустил ещё один луч, а Ирина метнулась к гору. Прежде чем он успел сказать что-то, обхватило его лицо окровавленными ладонями и прижалось лбом к колбу. Держи, Гаврюша, шепнула она, уловив его потрясённый вздох. Как раньше не поняла. Тени нашли их, когда они, окровавленные, прикоснулись друг к другу, а Ирина позвала силу леса. В подземелье им стоило им смешать кровь. На мгновение рухнула защита, позволив прорваться магии и подарив спасение из древней ловушки. С колдуном не справиться в одиночку. ке, кимеры не помогут. Дедушка не боец, гор ранен, она вот-вот погибнет, отдав магию вместе с жизнью. За спиной задрожал воздух, опалив жаром. Ледяные пальцы крепко стиснули её плечи. Делай, что хотела, только быстро, выдавил Гор, задыхаясь. Счета она долго не хватит. Ирина зажмурилась и обратилась к Жерелю. Сила утекала водой, уходила к колдуну, но она могла призвать не только силу. Мрачными тенями неслись по лесу, выползни из-за врага. Они так долго искали её, стремясь отомстить за боль, за плен. Она даст им возможность. Захрипел, содрогаясь гор. «Ещё немного», — взмолилась Ирина. «Потерпи. Сюда, сюда. Там, где всё началось, там и закончится». пришла чужая мысль. Ирина отмахнулась от неё, как от комара. В груди горело: успеть бы, пока колдун не вытянул из неё остатки сил. Попрогонали неразнь в её все тихие вздох. Повеяло холодом. Тени пришли. Горь тяжело навалился на неё. Дыхание его рвалось, клокотало. Ирина обняла его крепче и обернулась. преодолевая ужас, легко ли глянуть на воплощение своих страхов. Они стояли в ряд, загораживая дорогу к лесу, чернильные пятна мрака, даже свет пустоши боялся коснуться их. Пока горел щит, тени оставались слепы, но долго он не продержится. «Отлично», — просипел гор, трясущимися руками стискивая меч. «Мы все умрём». Всегда хотела, чтобы меня сожрала какая-нибудь тварь. Всё едино, проворчал ощутившийся рядом дедушка, забирая палку с говрюшей. Или тебя страха видла сожрёт, или убийвец помешанный выпьет досуха. Шёл бы ты отсюда, дед. Посеревшее лицо Гора блестело от пота. Щит не выдерживал натяжка и осыпался синими искрами. Уже бегу. Буркнул домовой: "Девочку с тобой оставить? Защитник из тебя. Есть тебя не лучше. Нашли время спорить". Ирина вынула кинжалы из рукава и под пристальным взглядом перехватила его поудобнее. "Они на всех нападут, на него тоже. Только на нас с тобой первыми, если помнишь". Ирина смутилась. Об этом она успела забыть. Рассчитывая, что тени бросятся на колдуна, хотя если её сожрут, ему силы не достанется, и Пустош он не тронет. Слабое утешение, но другого не было. Кикимы разбились в кучу рядом и испуганно заголосили. Они бы разбежались кто куда, но с одной стороны Пустош, с другой тени. Зато колдун удивлённо узирал на происходящее. Казалось, он даже не понимал, что случилось, почему внимание сосредоточилось не на нём. Жаль не отулёкся настолько, чтобы птиц своих придержать. Эх, дедушка крякнул и поковылял к подвывающим от страха кеккемерам. Ничего-то сами сделать не можете. Эй, кочерёшки, в круг встатьте, спина к спине. Палки перед собой выставьте. Да не выть скомандовал он. Гор с трудом попытался встать. Ирина поднырнула ему под руку, помогая. Она часто-часто смаргивала, лишь бы избавиться от видения. Она стоит перед тенями совсем одна. Ветер треплет белёсые волосы, бросает в лицо, а жерелье в руках жжёт невыносимо. Течёт по искалеченным ладоням горячая кровь. «Не засыпай». Гор поддержал её, когда она покачнулась. Щит доживал последние мгновения. Спряталась бы ты лучше. Ирина слабо улыбнулась. Не было у неё времени ни не рухнуть бы замертво, когда щит исчезнет, но о гора этого знать не надо. Один ты не справишься. Спасибо, что напомнила. Он поморщился. Смотри. Тени бросятся на нас, как увидит. Нужно подобраться к э его зовут Вальт. Да, к нему. Нужно оказаться как можно ближе нам обоим. Сможешь? Я прикрываю тебя. А ты парой ударов меня не свалить. Тебе и одного хватит сдыхать. Встрял домовой. Дед. Ирина не удержала смешка и посмотрела вниз. Дедушка на пока с развернул плечи и подмигнул ей подбадривающе. Чуствовал он, как ей плохо, что ли. Если сможешь воспользоваться своим артефактом, просто бей чистой силой ему по ногам. Гор прижался к её виску, быстрым поцелуем и вышел вперёд. Вряд ли выйдет. Сила полноводной рекой утекала из изорелья. Оно мерцало, щерилось острыми ветками, но сопротивляться не могло. Проклятый ритуал связал его с Колдоном. На счёт три. 1 2 Руки дрожали. Ирина покрепче стиснула кинжал, готовая сорваться с места. Но когда щит рассыпался с горестным звоном, ноги примёрзли к земле. Тени разом качнулись вперёд. По прогале не пронёсся стон, оборвавшийся всхлипом, а за ним последовал смешок. Звонкий, злой. Кровь от него стыла в жилах. Багряные птицы, готовые растерзать, вдруг и стаяли, а колдун зёрнулся, наконец распознав новую угрозу. Ерине вмиг сделалось так холодно, словно она очутилась в сердце лютого бурана. Черепа мигнули и погасли, помертвели. Потом и вовсе осыпались песком, даже косточки не осталось. Кикиморы тоненько завыли. Они были беззащитны. Все руки наливались тяжестью, всё плыло. Ирина видела, как Вальт вновь взывает к своим помощникам, как кипит вокруг него чёрное пламя. Рвётся вперёд, но теньям нет дела до чужих чар. Как горp пытается добраться до него мечом, но летят навстречу призрачные вороны. и крылья у них отливают уже не багрянцам, янтарём. Те они не спешили нападать, лишь медленно приближались. Жертвы никуда не денутся, можно и поиграть. Смешки и всхлипы раздавались чаще и громче, вздрагивали от них все, даже колдун, но он был слишком силён, чтобы сдаться. Ирину клонило к земле, хотелось упасть, обратиться в пепел. А жерелье было таким тяжёлым, не по ней эта ноша. Гор бешено отбивался, не давая заклятым птицам добраться до неё, а она стояла, увязнув в паутине страхов, накинутых проклятием и тенями. «Ирина...» «Девонька...» Морок рассыпался. Вместо безразличия её охватила жаркая ярость. Стоять столбом и ждать своей участи... Каждый может. Для борьбы и силы нужны. А попробуй без них. По привычке, вспомнив сестру, Ирина погнала прочь эти мысли. Никогда ей не стать такой, как Нешка. Но она не хуже. И битва у неё своя. Бесполезные ножи выскользнули из рук. Ладонь сама легла на ожерелье. Ирина бросилась вперёд, рванув его с шеи, что было сил. Гор, щит. На этот раз ожерелье без труда соскользнуло. Свет в глазах мерк. «Она успеет. Нужен миг, не больше». «Ты хотел силы?» Всю себя она вложила в этот вопль и замахнулась. «Получай!» После броска колени всё-таки подломились. Падая, Ирина успела заметить, как колдун поймал ожерелье на излёте. Лицо его озарила жадная улыбка, Полыхнул в последний раз янтарь, налился мраком. Гор упал на неё, закрывая с собой от воронов. Ирине показалось, она уже слышит лёгкие шаги переправщицы. Так холодно было, но тут очередной горестный стон прервался визгом. Громче, громче, громче он наполнял собой всё вокруг, вонзался в уши, сводил с ума... Егинири нылись вперёд, окружая Вальда плотным кольцом. Тол смеясь выпустил столб багрового пламени, но разве могло оно напугать овражных выползней? Не смотри. Пропахшая гарью ладонь легла ей на лицо. Ирина трепехнула и вткнулась у неё носом, жмурясь. Дышать сразу стало легче. Виск оборвался на высокой ноте. Его сменил вопль колдуна, за ним ещё один. Потом раздался всхлип и хлюпанье. Ирину затрясло, и гор обнял её крепче. «Всё кончено», — шепнул он. «Нужно бежать, пока они заняты. Я прикрою». Ирина слабо качнула головой. «Бесполезно. Сил не было. Пусть Вальд мёртв. Забрал он слишком много». Всё равно догонит, сказала она. Что вы там завалились? Мегите. Ирина приоткрыла один глаз, пока выползни ужин или колдуном, домовик с кимерами, добрались до редкого ельника, и теперь остервенело махали оттуда. Гор сел с трудом, опираясь на меч, обмакнув пальцы в текущую из рассечённой во лба кровь. провёл охранную черту, огораживая Ерину от внимания теней. Она не успела Артара раскрыть протестующий пискнув, а он уже отвернулся, мознул ладонью по воздуху, создавая прозрачную завесу. Напол навесные щит сил у него не хватало. Тени плавно растеклись по порогалине, чуя колдовство. Тоскливым холодом веяло от них. «И кровью». «Уходи, дед». «Натужно выдавил гор, утром вернёшься». «Хозяйку заберёшь свою». «Но как же?» «Иди». Кикиморы отпрянули, прячась, а дедушка почесал затылок и торопливо кивнул. «Ты, потлатый, продержись чуток. Я подмогу приведу. Придумаю что-нибудь. Девочку береги». «Да иди уже». Гор с трудом выдавливал из себя слова. Повернувшись к Ерине, криво улыбнулся. «Неловко получилось. Спаситель из меня тут ещё». «Неправда», — прошептала она, селись хотя бы приподняться. «Мне другого не надо». Гор собрался умереть, спасая её. «Опять. А она, что ни пыталась сделать всё бестолку? Не в попад. Слушай». «Это важно. Я постараюсь отвлечь их до рассвета. Потом иди в деревню, ко мне в дом. Сгребай все бумаги со стола и вези их в Ольховник. Отдашь ему, как встретишь. И не кисни. У тебя вся жизнь впереди». Ирина силилась понять, о чём он. Смысл слов ускользал. Понимала только, Гор сам не рассчитывает дожить до рассвета. Одна из теней бросилась на завесу, Кляксы растеклась по ней. Мелькнуло в черноте перекошенное лицо, тут же исчезнув. Ирина зажала рот, а гор вздрогнул. «А если мы снова кровь смешаем? У тебя ведь ещё янтарь остался?» Камень слабо светил сквозь разодранную окровавленную рубашку. Кажется, именно он и приманивал теней. «Может...» «Если ты отдашь ещё немного силы, то умрёшь, отрезал Гор. Не думай об этом. И не шевелись. А лучше закрой глаза. Тени упрямо пробовали хиленькую преграду на зуб, бросались на неё, пытались просочиться внутрь. Они знали, что скоро получат добычу. Ирина кое-как села, глядя в спину Гора потухшим взглядом. Вокруг была смерть, и в арпагеб И стал на пустоши бункушник. Несколько кикемера растеклись болотными лужами под пеплом. От колдуна осталась лишь куча тряпья, на котором лежало её мёртвое жереглие. Перед смертью он всё-таки выпил его силу. Ирина перевела взгляд на окровавленные ладони, потом в ночной янтарь и потянулась к горо. Ему силы нужные. А она... Она больше не хочет никого терять. Не успела. Дождь стих, поднялся ветер, он принёс с собой запах молодой зелени, первоцветов и тлена. Тени ощерились, отпрянули прочь, сгрудившись в одно шевелящееся пятно. На краю прогалины стояла Дара. В её белых волосах играл вот близкий месяц так и знала всё придётся делать самой сказала анна